Пятое. Я нашла Алишу. С докладывает запыхавшаяся Дженна, перехватив меня у выхода из кофейни, где я обычно покупаю порцию своего утреннего капучино. Мне пришлось час караулить её после лекции по естествознанию. Ближе к сути. Я бросаю взгляд на наручные часы. У меня занятие через десять минут начнётся. Ты получила образцы? Дженна торопливо лезет в сумку и достав оттуда цветастый свёрток, передаёт его мне. Никаких плавок бразильяна, как ты и просила. Критически осмотрев укороченные топы и нейлоновые шорты с логотипом университета, я остаюсь довольной. Всё выглядит куда приличнее, чем в прошлом году, когда все кому не лень могли оценить глубиною апелляции участниц и вываливающиеся наружу соски. И цвета подходящие. Никакого тошнотворного сочетания красного и зелёного. Уточни у Кристины составы команд, размеры девушек и передай информацию Алише. Надеюсь, к субботе у неё снова не случится бешенство матки. Быстро оглянувшись по сторонам, Дженна подаётся ко мне и начинает с азартом шептать. Руби была права насчёт неё и новенького, Алиша сказала, что он довёз её до дома, а потом они трахнулись в его машине. Говорит, что у него. Хватит. Я на секунду жмурю глаза, чтобы не дать запретным картинкам просочиться в сознании. У меня нет ни малейшего желания знать, как друг детства, который носил мой школьный рюкзак, занимается сексом. Подробности меня не интересуют. Форма должна быть готова к пятнице, ты в курсе. А теперь извини, у меня занятия. В аудиторию я вхожу за пару минут до начала лекции. Скамейки заполнены, но два места, негласно закреплённые за мной и Руби, разумеется, никто не трогает. Я достаю из сумки планшет и снова бросаю взгляд на часы. Профессор Канингем будет с минуты на минуту, а подруга, как всегда, опаздывает. Она неизправима. В прошлом году её едва не отчислили из-за неуспеваемости. И миссис Ванштайн, мама Руби, грозилась перевести её в университет Миннесоты, если та не возьмётся за ум. Тогда такая перспектива её очень напугала. Однако этого страха хватило лишь на полгода. Дверь в аудиторию со скрипом распахивается, заставляя присутствующих повернуть голову, но на пороге стоит не Руби и даже не профессор Канинге. Это Джейден. Сидящие надо мной девушки начинают оживлённо перешёптываться и хихикать, словно впервые в жизни увидели привлекательного парня. Я что, считаю его привлекательным? Наверное, он действительно ничего. Высокий, плечистый, и одежда сидит на нём хорошо, какой бы марки она ни была. И даже шрамы и сломанный нос на удивление его не портят. Он и правда секси. Посмотри, какие у него руки. Эмма мне рассказывала. Сплетницы ловят мой предупреждающий взгляд и замолкают. И когда Джейден успел стать местной знаменитостью, он не играет за университет, не участвует в общественных мероприятиях, откуда люди вообще о нем знают. Джейден не спеша сканирует глазами заполненные ряды, после чего фокусируется на пустом месте возле меня и, поправив перекинутый через плечо рюкзак, начинает идти по ступенькам. Чёрт возьми, он собрался сесть ко мне. Когда он останавливается рядом с моей скамейкой, из присутствующих на нас не глазеет только Говард Салливан, и то лишь потому, что спит. Джейден вздёргивает бровь и глядя на меня сверху вниз, кивком головы указывает на место, где лежит моя сумка. Уберёшь? Это место занято моей подругой, сообщаю задрав подбородок. Она скоро подойдёт. Я пришёл раньше, так что это ей придётся поискать свободное место. С этими словами он поднимается со скамейки, сумку и поставив её перед моим носом, садится рядом. Звук перешёптывания теперь напоминает жужжание улья, а меня съедают злость и растерянность. Он снова делает это, подрывает мой авторитет на глазах у толпы. Я обвожу взглядом тех, кто всё ещё продолжает на нас пялиться, И после того, как они отворачиваются, вновь смотрю на Джейдена. Его ладони покоятся на столе, а сам он выглядит невозмутимым. Его пальцы длинные, как у пианиста, на костяшках белые зазубрины шрамов. Уверена, те девушки сверху будут счастливы пододвинуться, чтобы вместить тебя между своих бёдер. Может, попытаешь счастье там. Джейден медленно поворачивает голову и сощурившись смотрит мне в глаза. Зелёная радужка слегка темнеет, но выражение его лица остаётся прежним, оно равнодушно непроницаемое. Твои бёдра меня вполне устраивают, Таша. Предпочитаю попытать счастье между ними. Двусмысленность этой фразы заставляет замешкаться с ответом. Он пытается меня смутить. У тебя с моей сумкой больше шансов. Я стаскиваю со стола свою праду и впихиваю её между нами. Это первый и в последний раз, когда ты находишься так близко ко мне, Джейден. В следующий раз поищи себе другие места. Джейден ничего не отвечает и, наклонившись, достает из спортивного рюкзака планшет, ту же модель, что и у меня. Прошу прощения за небольшую задержку, друзья. Это профессор Канингем стремительным шагом заходит в аудиторию, направляясь к своему столу. Рад, что вас так много сегодня. Подвинься к краю. Тихо говорю я, не сводя взгляда с преподавателя: "Ты нарушаешь моё личное пространство, и твой локоть мешает мне писать". Ответа не следует, и вместо того, чтобы удовлетворить мою просьбу, Джейден выдёргивает сумку, служившую своеобразной границей между нами, возвращает её на стол и придвигается ко мне так, что его нога теперь плотно прижимается к моей, а локоть задевает голое предплечье. Наслаждайся. Я не так часто общаюсь с парнями и почти никогда не имею с ними настолько близкий телесный контакт. Поэтому сейчас от соприкосновения с чужой горячей кожей меня бьёт током. Я снова чувствую его запах, мучительной ностальгией уносящий в детство. Слишком близко. Со спины опять раздаётся задушенный шёпот девиц, наверняка обсуждающих очередную смелую выходку Джейдена. И это окончательно выводит меня из себя. Мысли работают в экстренном режиме. Отодвигаться мне некуда, разве что на тощие колени Валерия Гольберг. Пытаться спорить с ним бесполезно, так же как и применять силу, слишком уж они у нас не равны. Поэтому я действую импульсивно, хватаю со стола гелевую ручку и зажав её в кулаке, заношу над коленом Джейда на обтянутым тёмной джинсовой тканью. Лучше отодвинься, чёрт бы тебя подрал, или твой вопль услышит вся аудитория. Адреналин нагревает мои вены с каждой секундой, заставляя кровь бурлить. Не знаю, почему наше противостояние так действует на меня, но сейчас я чувствую своё тело как никогда. Слышу каждый вдох, фиксирую каждый удар сердца, вижу то, чего раньше не замечала. Например, что на нижнем правом веке Джейдена есть маленькая родинка. Действуй, Таша. Я жду. В выстремлённых на меня зелёных глазах читается вызов. Он не верит, что я смогу. Очень зря. Я едва успеваю замахнуться своим импровизированным оружием, как мою ладонь перехватывают горячие пальцы и с силой сдавливают запястье. Ручка с дурацким звуком падает на пол, и всё, что мне остаётся, смотреть на Джейдена в гневной беспомощности. Он не улыбается и не злорадствует в ответ просто разглядывает меня, вжавшись до желваков. Его кожа на моей словно раскалённое клеймо причиняет боль. И кажется, что даже когда он отдёрнет пальцы, на месте их прикосновения навсегда останутся незаживающие кровавые воронки. Отпусти мою руку, хриплю, быстро облизав губы. Во рту сухо, пульс по-прежнему грохочет со звуком товарного поезда. Живо Захват на моём запястье ослабляется и через секунду совсем исчезает, так же как и бедро Джейдена, напряжённое ко мне. Подтянув к себе планшет, он отодвигается и остаток занятия больше на меня не смотрит. По окончании этой мучительной лекции на выходе из аудитории меня встречает Руби с широчайшей улыбкой на лице. "Знаю, ты злишься на меня, но не стоит", начинает она тараторить, не дав мне шанса высказать своё недовольство. Я встречалась с Кобби Джекобсом и утрясла вопросы по аренде бунгало для субботнего мероприятия. А теперь похвали меня. Они у нас будут. Да здравствует вечеринка. Из-за тебя мне пришлось сидеть рядом с Джейденом. Мы едва не прикончили друг друга гилевой ручкой. На лице Руби мелькает удивление, смешанное с весельем, но она слишком довольна собой и увлечена предстоящими планами, чтобы воспринимать меня серьезно. Он занял мое место рядом с тобой. Ух ты, какой смелый парень. Кстати, кто-то из парней его тоже пригласил на субботнюю тусовку. С удовольствием заценю его в плавательных шортах.